Эпилог. Месяца через полтора я решила с Мальдивских островов возвратиться на историческую родину. Ностальгия, что ли, замучила, не знаю. Но приехала я здорово отдохнувшая и повеселевшая. К тому же и деньги, к своему собственному изумлению, полностью мне спустить не удалось. Войдя в квартиру, я оставила дорожную сумку в прихожей и бегом кинулась к телевизору, не подозревая, что так соскучилась по местным новостям. И представить себе невозможно, кого я в самый первый момент увидела на экране. Ангелина самой лава сменила прическу и похудела килограммов на пятнадцать. Женщина на удивление расцвела и похорошела никогда бы не подумала что одиночество так красит человека а кто тебе сказал что она одинока удивился внутренний голос я пожала плечами и удобно устроившись на диване разложила пасьянс продолжая следить за передачей юли цезарь в двадцатом веке усмехнулся внутренний голос я не стала вступать в полемику и подумала Хорошо еще, что и не наполеон Бонапарт. — Какие у вас планы на будущее? — спросила бойкая темноволосая журналистка в светло-зеленом брючном костюме. Миссис Визаж не стала медлить с ответом. — Мы расширяем предприятие по производству фитокосметики и скоро порадуем наших женщин выпуском новой серии из натуральных компонентов. Ангелина довольно улыбалась, и мне стало как-то не по себе. Недолюбливала я ее, и все тут. К тому же до меня дошли слухи, что после трагической смерти свиридова вся его собственность перешла в руки его преуспевающей любовницы, а часть крупных автомастерских в Тарасове просто закрылась. Я лишний раз поздравила себя с правильными выводами. К тому же еще перед своим отъездом в отпуск Благодаря своим многочисленным связям я умудрилась проверить кое-какие банковские авуары и выяснила, что Самойлова по доверенности на счет, выписанный Сверидовым, получила значительную сумму. Тогда я решила встретиться с Ангелиной еще раз. Тщательно подготовившись к этому визиту, я прихватила с собой копию письма Кустарина И кассеты с новой записью, где Юрий Михайлович бестактно напомнил Самойлова о ее темном прошлом. Вдруг да Ангелина Михайловна соизволит вернуть в Германию украденную подвеску. — Свежо предание, но верится с трудом, — заметил внутренний голос. — Не забудь еще автомат Калашникова для пущей убедительности. — Мне не по заниматься шантажом но иногда сама жизнь вынуждает человека играть в несвойственные ему игры. подумалось почему бы не рискнуть. К тому же я боялась признаться самой себе, что мне страсть как интересно было бы опять увидеть Андрея. Новой консьержке я назвала свое имя и стала ждать, как отреагирует на мое очередное посещение Ангелина Михайловна. Миссис Визаж по переговорному устройству велела меня пропустить. Я снова оказалась в шикарных апартаментах, но на этот раз они не произвели на меня должного впечатления. — У меня к вам дело, — начала я без предисловий. — Какого рода? — спросила Ангелина. — Разве мы не в расчете? — Думаю, что нет, — заключила я. Она подняла на меня удивленные глаза. В этот момент дверь из соседней комнаты приоткрылась, и появился Андрей Кустарин. Но магия «Голден Роуз» в домашней обстановке отсутствовала, и он выглядел чуть старше и проще, чем в казино. — Добрый день! — приветствовал меня блудный брат Ангелины. — Вы принесли компромат? — поинтересовался он. — Очень мило с вашей стороны. — Нет, — твердо сказала я, — я верну вам только копии, потому что хочу обеспечить безопасность моему клиенту. — Какие копии? — взорвалась Ангелина, но тут же осеклась, когда заметила на себе холодный взгляд кустарина. И продолжала уже более спокойно. — За Самойлова волноваться не стоит, никто об него руки пачкать не станет. Мой адвокат уже начал дело о разводе. Полагаю, что и нищенствовать ему на старости лет не придется. В этом я не сомневалась. Но не в моих привычках было останавливаться на достигнутом. Поэтому я не собиралась возвращать Самойловой пикант на видеозапись. Так, на всякий случай. Я предложила ей посмотреть кассету и прочитать письмо. По мере развития сюжета на пленке я наблюдала, как меняется ее лицо. — Сколько? — коротко, как всегда, спросил прагматичный кустарин. — Почему-то на этот раз мои руки его не интересовали, да и к угрозам он прибегать не стал. Я отрицательно замотала головой. Не скажу, что деньги бывают лишними, но у меня собственное представление о профессиональном долге. Мне захотелось немного позабавиться, и я сказала. — Могу предоставить оригиналы в обмен на Борнео Блю, убеждена, что историческая реликвия должна храниться, как ей положено, в музее, из которого она так таинственно исчезла. — Но это невозможно, — усмехнулся Кустарин. Я уже переправил камень в гановер так что бриллиант вряд ли когда-нибудь окажется в том музее. Даже не мечтайте. Тогда ничего не могу поделать. Мне было весело, как никогда. Я полностью утратила чувство самосохранения. И Андрей почему-то перестал меня пугать. — Таня, я хочу вас попросить, — включилась разговор Ангелина. — Вы женщины должны меня понять. Я была полностью согласна с ее определением моего пола, но абсолютно не чувствовала себя чем-то кому-либо в связи с этим обязанной. По выражению ее лица я догадалась, что она угадала ход моих мыслей. Ангелина вздохнула и снова заговорила. Я была совсем девчонкой, когда в кургане осталась без родителей. От своей мать мне заменил Андрей, несмотря на то, что я родилась от его отчима, который Андрей не любил, а меня почти боготворил. «Сирота Курганская», — констатировал внутренний голос. Однако я была уверена, что Ангелине не удастся меня разжалобить. Она же продолжала. Я работала продавщицей в универмаге и увлекалась детективными романами. Благодаря Андрею никогда ни в чем не знала нужды. Всю мою жизнь меня окружало уважение и почтение каких-то темных личностей, которых я опобаивалась, но они почему-то всегда вертелись в нашей квартире. Испытала шок, когда узнала однажды, что об Андрее на Урале шла слава как об известном и удачливом воре. Но со временем и меня увлекла блатная романтика. Однажды я помогла Андрею спрятать украденные, и с тех пор... Начались мои хождения по мукам. Ангелина не замечала, как кусает губы. Было заметно, что воспоминания причиняют ей душевную боль. — Хватит! — прервал ее монолог Кустарин. Он смотрел на меня, как на врага народа. В этот раз на Андрея не было его сногсшибательных очков, и, казалось, он вопрошал. — Ну что, довольна? Но Самойлова не обращала на брата никакого внимания. Меня посадили на шесть месяцев. Казалось, ей необходимо выговориться. Но я не особенно расстраивалась. Андрей продолжал оставаться моим ангелом-хранителем, пока меня на казенный счет не отправили из родного города. Там, куда я попала после освобождения, Андрей разыскать меня не мог. И я стала женой местного блатаря, который занимал не последнее место на своеобразной социальной лестнице. — Господи, какая это была грязь! — выдохнула Ангелина. — С тех пор я мужиков и возненавидела. Эта сволочь заразила меня какой-то мерзкой болезнью, от которой я потом еще долго не могла избавиться. После его ареста я досталась по наследству другому вожаку. И так продолжалось бесконечно. — И вы не сопротивлялись? — поразилась я. — Уж кто-кто, а эта женщина не выглядела слабой и покорной. У меня в голове вообще не укладывался ее рассказ о жизни. — Почему же? — спросила она и скривила губы в сардонической улыбке. Попробовала однажды и за это получила удар ножом. — А жить-то мне, несмотря ни на что, все еще хотелось. — И что было дальше? — искренне поинтересовалась я. Андрею все-таки удалось вытащить меня из этого кошмара. Потом я долго пролежала в больнице, где познакомилась с Владиком Самойловым, который меня и вылечил. — Так вы все-таки отдадите кассету? — не унимался Кустарин. — Нет, смею заверить вас, ее никто никогда не увидит, — заявила я, — если, конечно, с Самойловым ничего не произойдет. На этом мы и расстались. Провожая меня, Андрей уже в дверях случайно дотронулся до моего плеча. Его прикосновение меня обожгло, но я знала, что он тоже испытывал ко мне двойственное чувство и решила не искушать судьбу пока. С Борисом я больше никогда не встречалась, он вообще как-то исчез из поля моего зрения я грешным делом подозревала, что он отправился за своим хозяином прямиком в ад. а его существовании напоминали только фирменные часы Дениса Стрижевского и отобранный мною у него пистолет. Владика, по моей рекомендации, всего-навсего за каких-то пятьсот деревянных рублей закодировала от пьянства Лиэлит. Почему-то я считала себя ответственной за него. После развода Самойлов уехал в Тюмень начинать новую жизнь. Когда мои мысли время от времени возвращались к Ольге Ионовой, мне становилось грустно. Почему она решила уйти из жизни? Неужели чувствовала себя настолько несчастной? Но, по крайней мере, Ольга хоть не узнала о гибели Сверидова. Я не оправдывала ее поступков, но и не могла не признать, Что в трагедии отчасти виновен и Владик? Ирония судьбы. Я бросила косточки из заветного чехольчика, полагая, что они подскажут мне, как поступить дальше. И не ошиблась, внимательно рассматривая числа на их полированных гладких поверхностях. Три плюс тридцать шесть плюс семнадцать. Они утверждали, что надо принимать жизнь такой, какая она есть. Впрочем, в этом я никогда не сомневалась. Тогда-то я собрала чемодан и укатила на Мальдивы. В самолете мне пришла в голову мысль, что именно о такой жизни я мечтала с самого детства. Оторвав взгляд от экрана, я решила переодеться. — Но до чего же миссис Визаж самодовольная особа? — подумала я об Ангелине. — Ее и тюрьма не изменила. А ведь она даже и не предполагает, что я успела заменить Борнео Блю на фальшивку еще в стенах РУВТ, а истинную реликвию отправила по своему прямому назначению через германское консульство в Тарасове. Я предвидела, что миссис Визаж не пожелает добровольно расстаться с бриллиантом и заранее заготовила мастерски сработанную подделку. Хорошо обладать широким кругом знакомств, особенно если в нем встречаются талантливые ювелиры. С голубого бриллианта Барнелл Блю мысли мои опять-таки незаметно обратились к брату несгибаемой миссис Визаж. «А почему я, собственно, должна бояться очаровательного кустарина? Или я не ведьма, легенда тарасовского сыска? Кстати, а как вы думаете, с кем я летала на острова?»